Глава 9. Я невольно улыбнулся, наблюдая за реакцией скалы и остальных бардейцев. Да, эта демонстрация действительно произвела впечатление. Мне нравилось видеть результаты своей работы. Нравилось то, как мои идеи воплощаются в реальность. А технологии и магия, сплетаясь воедино, создают нечто новое, сильное, способное изменить этот мир к лучшему. Казалось, создать оружие – простое дело, но это лишь иллюзия. Одна такая молния требует нескольких часов кропотливого труда, тонкой работы с металлом и магией. И это для меня, архитектора. Многоековая практика подсказывала мне, в каком направлении двигаться, какие материалы использовать, как соединять магию и технологии. Ведь требовалось не просто соединить, нужны сплавы в правильных пропорциях, а еще выселить конструкцию магии, чтобы оружие не взорвалось прямо в руках во время выстрелов. Конечно, я не был артефактором, но постоянные поиски новых решений. Эксперименты с материалами и энергией в моем прошлом мире. Все это дало мне необходимые знания и навыки. Создание артефактной брони тоже оказалось невероятно сложным и кропотливым процессом. Я тщательно подбирал металлы, смешивал их в нужных пропорциях. Каждый слой брони пропитывался энергией. А для закрепления я наносил невидимые печати, которые придавали особую прочность. В итоге мне удалось создать броню, которая не только защищала от физических повреждений, но и оставляла воздействие техник и даже теней. Она была легкой, тонкой, но в то же время невероятно прочной, способной выдержать прямые попадания из огнестрельного оружия. И это было только начало. В моей голове раи из десятки новых идей, усовершенствованные виды оружия, защитные барьеры, артефакты, способные усиливать магические способности. В этом мире, в отличие от моего прошлого, технологии были развиты не так сильно, но у меня появился новый козырь ⁇ интернет. А есть, точнее, найденный совсем недавно форум, созданный при поддержке Имперской академии наук, где публиковались чертежи и описания различных изобретений, которые были когда-то разработаны, но по разным причинам забракованы армией и государством. Среди откровенного хлама там встречались. И настоящая жемчужина, уникальная технология, которую их создатели просто не смогли довести до ума. Чертежи, схемы, формулы, описания экспериментов. Все это было доступно совершенно бесплатно. Конечно, многие из этих изобретений были несовершенны, имели недостатки. Но я видел в них огромный потенциал. Например, один изобретатель разработал устройство для дистанционного управления насекомыми, вполне рабочую технологию с помощью которой можно зомбировать пчел, муравьев, тараканов, заставляя их выполнять командой оператора. Он даже провел успешные испытания, но его проект был забракован военными из-за протестов и колбов, которые посчитали такую технологию неэтичной. Или радар, фиксирующий движение теней, это изобретение сразу привлекло мое внимание. Автор утверждал, что его устройство способно обнаруживать присутствие теней на расстоянии до километра, Проект был отвергнут из-за высокой стоимости и ненадежности. Но такой прибор мог бы стать незаменимым не только для тенепортиков, но и для охраны любых территорий. Больше никаких внезапных нападений теней. Изучив чертежи и проанализировав детали, я пришел к выводу, что основная проблема крылась в источнике питания, слишком громоздком и неэффективным. Но что будет, если заменить его на кристалл, насыщенный энергией? Это не только уменьшило бы размеры устройства, но и значительно увеличило бы его мощность. Я уже выбрал несколько проектов, которые мне хотелось бы доработать и воплотить в реальность. Многие изобретения были гениальными, но их разработчики просто не смогли довести их до ума. А я был уверен, что смогу сделать это лучше, чем их создатели. После визитов в казармы я поехал домой. Все-таки, после всех этих приключений, хотелось нормально выспаться и отдохнуть. Дом, милый дом, выдохнул я, переступая порог и предвкушая заслуженный отдых. Но покой, как говорится, нам только снится. Стоило мне войти в гостиную, как меня встретила Анастасия. Ее глаза светились от энтузиазма, а на столе лежали огромные рулоны бумаги, сплошь разрисованные какими-то схемами и формулами. «Теодор, ты вернулся!» – воскликнула она, радостно бросаясь ко мне. «У меня есть для тебя кое-что интересное!» «Вот, смотри, я как раз закончил работу над своим новым проектом!» «Настя, я, конечно, рад за тебя, – сказал, не пытаюсь скрыть усталость. Но, честно говоря, мне сейчас хотелось бы поспать. «Я понимаю, обижена, надула она губки. Но ты же обещал помочь мне с проектом. Ты же сам говорил, что мне нужно больше практики. Вот я старалась. писала, рассчитывала. Ну, проверь». «Ну, пожалуйста, и действительно, я пообещал ей помочь с обучением». Настя была упорна в своем желании учиться. И, по правде говоря, ее старания меня впечатляли. Она действительно схватывала все на лету. Конечно, до уровня архитектора ей еще очень далеко. Но потенциал был хороший. Ладно, давай посмотрим, что у тебя получилось, улыбнулся я, подавив зевок. Она с радостью развернула передо мной свои чертежи и принялась объяснять, что к чему. Я разработала несколько новых идей для защитных барьеров. Говорила она, указывая пальцем на схемы. Смотри, это генератор силового поля. Он работает на энергии магии Земли и способен создавать вокруг себя защитный барьер. Анастасия, увлеченная своим проектом, не замечала моей усталости. Она буквально фонтанировала идеями, рассказывая о своих задумках. Я слушал внимательно, стараясь не перебивать. В ее словах я узнавал себя, даже жажда знаний. Страсть к экспериментам, такое же желание сделать мир лучше. Мы провели еще целый час, обсуждая ее проекты, делая расчеты, корректируя схемы. «Кстати, Настя», — сказал я, вспомнив о своих планах, «завтра вечером ничего не планирую». «У нас важное мероприятие, и принарядись как следует». «А что такое?» Ее глаза расширились от любопытства. Неужели свидание? Не совсем улыбнулся я. Официальное открытие детского приюта. Там будут журналисты. Всякие важные шишки. Услышав это, она на мгновение паникла. А почему ты мне раньше не сказал? У меня же ничего нет подходящего для такого случая. Не волнуйся, усмехнулся я, протягивая ей свою банковскую карту. Можешь воспользоваться моей картой, чтобы купить тебе красивый наряд. Ой, спасибо, Теодор. Анастасия бросилась ко мне и поцеловала в щеку. «Ты самый лучший!» Схватив карту, она умчалась в свою комнату, бормоча себе под нос что-то при салоне красоты и модные бутики. Но уже через несколько секунд вернулась. Теодор, а на карте много денег. С надеждой в голосе спросила она. «Не беспокойся, на новый наряд хватит!» Успокоил ее я. И она принялась мечтать вслух. «Так, значит, нужно срочно купить новое платье, туфи сумочку еще. Записаться к хорошему стилисту». Я покачал головой с легкой усмешкой, наблюдая за ее суетливой подготовкой. В этот момент я задумался, а не ошибся ли я, пригласив я с собой, но тут же отмахнулся от этих мыслей. В конце концов, Насте тоже будет полезно отвлечься от бесконечной работы и просто развеяться. Утро следующего дня началось тренировки вместе с гвардейцами. Увидев меня, они тут же выстроились в шеренгу и поприветствовали. Приятно было видеть, как парни стараются. Скала, как всегда, был на высоте. Он не давал нам ослабиться ни на секунду, гоняя, как сержант новобранцев. После тренировки я отправился в Лав, где у меня была назначена встреча с тенеборцами. Алексей, глава гильдии, нервно расхаживал по залу, то и дело поглядывая на дверь. Андрей, его младший брат, сидел у окна, изучая документы, разложенные перед ним. Привет, Теодор! Сказал Алексей, пожимая мне в руку. Спасибо, что нашел время для встречи. Ну, как ваше дело? Спросил и я. Алексей, устал вздохнув, начал свой рассказ. Он говорил о масштабах вторжения, о том, что их силы были на исходе. Мы еле-еле отбились, закончил он. Спасибо, что помог нам. Твои ребята, настоящие профессионалы. И оружие, которое ты нам дал, просто перевернуло ход сражения. Много потерь было. Не без этого, ответил Алексей мрачно. В этот раз нам еще повезло, добавил его брат Андрей. Всего 10 погибших, около 30 равенных. И это только выводутся. А по всей империи что, сказал я, когда они закончили, я рад, что смог помочь. У меня есть для вас еще кое-что. Мы прошли в соседнюю комнату, где я оставил несколько больших ящиков. Открыв их, я показал тенеборцам все, что приготовил. Боеприпасы, нефритовые пеньки, броники, А затем мы перешли к обсуждению следующего вопроса – защиты их гильдии. Мы уже составили список самых важных объектов, кивнул Андрей. Значит, я прибуду со своей бригадой, уже завтра утром, ответил я. Алексей с сомнением покачал головой. Федор, тут есть одна отзаводка. Мы не можем рисковать, допуская посторонних в наше секретное помещение. Это вопрос безопасности. Я понимаю, перебил его я, но я не могу сделать все это в одиночку. Тенебрцы, конечно же, знали, что я обладаю магическими способностями. Но насколько сильными были мои способности, они даже не представляли. И я не собирался раскрывать им все карты. По крайней мере, не сейчас. Теодор прав, вмешался Андрей. Нам нужно обсудить этот вопрос. Хорошо, кивнул я. Жду вашего решения. Синебрцы пообещали, что в ближайшее время свяжутся со мной и покинули лавку. Оставшись с Семеном Семеновичем, я отправился в мастерскую, чтобы сделать несколько клюшек для своей гвардии. Несмотря на успешную операцию в Австро-Венгрии, я понимал, что расслабляться еще рано. Впереди меня ждало много сложных задач, и я должен быть готов ко всему. До самого вечера я работал, не покладая рук. Мне нужно было закончить несколько партий артефактной брони, усовершенствовать оружие для гвардии, и подготовить партию новых нефлитовых бомб, которые так эффективны против теней. К вечеру, когда работа была завершена, Борис отвез меня в Акусадьбу, Анастасия уже ждала меня, готовая к торжественному открытию приюта. Она вышла из своей комнаты в потрясающем платье, будто сотканном из лунного света, которое подчеркивало ее стройную фигуру и голубые глаза. Длинные волосы были уложены в изящную прическу, а на лице сиял легкий макияж. «Ну, как тебе?» – спросила она, ожидая моей реакции. «Выглядишь великолепно!» – честно сказал я, глядя на нее, с восхищением. «Спасибо, Теодор!» Она улыбнулась, и ее глаза заблестели от счастья. Я так волнуюсь. Мы спустились вниз, и Борис открыл перед нами дверь своего автомобиля. Красивое платье графиня, заметил он. Настя улыбнулась, мотившись от такого комплимента. По дороге Анастасия не переставала болтать, рассказывая о своих впечатлениях от покупок. А я слушал ее, не перебивая. В этот вечер она была особенно красива. Ее сияющие глаза, счастливая улыбка, нежный румянец на щеках. Я невольно любовался ею, наслаждаясь каждым мгновением рядом с этой удивительной девушкой. Когда мы подъехали к приюту, я увидел, что там уже собралось много людей, воспитатели, журналисты, представители властей, аристократы, просто любопытные зеваки. И, конечно же, сами дети, сияющими от радости глазами и счастливыми улыбками. Они не могли дождаться момента, когда смогут наконец переступить порог своего нового дома. Мы с Анастасией вышли из машины, и я почувствовал, как все взгляды обратились к нам. Особенно, конечно, к Насте. Мужчины провожали ее восхищенными взглядами, а женщины с завистью шептались, обсуждая ее наряд. Я еще раз убедился, что взять ее с собой оказалось правильным решением. На пороге нас встретил настоятель отец Михаил. До этого мы только общались по телефону, поэтому сейчас я видел его впервые. Михаил оказался пожилым мужчиной в черной с седой бородой и добрым лицом. Мы с ним перекинулись парой фраз, обсудили некоторые организационные моменты. «Теодор, спасибо вам за все. Это настоящее чудо», — сказал он, с благодарностью, пожимая мне руку. «Быть настоящий ангел-хранитель для этих детей. Не стоит благодарности», — ответил я. «Я сделал то, что считал правильным. И вот началась официальная часть мероприятия. Я выступил с лечью, рассказал о том, как важно помогать детям, которые остались без родителей. Напомнил всем, что каждый из нас может сделать что-то хорошее для других, что даже в такое непростое время». Нужно не забывать о тех, кто нуждается в помощи. Мои слова были встречены бурными аплодисментами. После моей лечи началась церемония перерезания красной ленточки. Я вручил настоятелю символический ключ от приюта. И дети, радостно смеясь, бросились внутрь, чтобы осмотреть свой новый дом. Затем начался этап общения с прессой. Журналисты снимали все на камеры. Записывали интервью, наперебой задавая вопросы о строительстве приюта, о планах на будущее, о моих взглядах на жизнь. Господин Бавилонский спросила Дарья Малиновская, корреспондент Лифтенштейн сегодня, которая, как всегда, была в самой куще событий. Скажите, пожалуйста, что вас вдохновило на создание такого уникального приюта? Я считаю, что забота о детях-сиротах – это долг каждого благородного человека. И я рад, что у меня была возможность внести свой вклад в будущее Лихтенштейна. Вопросы сыпались на меня, как из рога изобилия, но я отвечал на них спокойно и уверенно, стараясь быть максимально искренним. Внезапно один из репортеров, молодой парень с хитрым блеском в глазах, задал вопрос, который насторожил меня, господин Вавилонский. «Говорят, что вы построили этот приют очень быстро. Неужели это правда? И не боитесь ли вы, что такая спешка могла отвозиться на качестве строительства? Или вы просто хотели верхом пропиариться на этом?» «Княжеская комиссия», — ответил я сохраняя спокойствие, лично проверяла все этапы строительства. И они подтвердили, что все сделано в полном соответствии с установленными нормами, и даже лучше. Но как вы это сделали? Не унимался молодой репортер. Какие сжатые сроки, неужели ваши строители работают по 24 часа в сутки? Не успел я ответить. Как из толпы послышался еще один вопрос. Как вам удалось так быстро исправить все недочеты? И еще, не кажется ли вам, что вы просто сляпали этот приют, чтобы поднять свой рейтинг? И тут я понял, откуда ветер дует. Вопросы были подозрительно точные, цепляющие, явно рассчитаны на то, чтобы вызвать сомнения у зрителей. Кто-то решил использовать открытие приюта, чтобы ударить по моей репутации. Моя компания в созидатель, сказал я, глядя прямо в камеру. Это команда профессионалов, которые умеют работать быстро и качественно. Мы использовали лучшие материалы и технологии. И что самое главное, мы вложили в этот проект всю нашу душу. Да, да, подхватила Дарья Малиновская. Я видел своими глазами, как работает эта команда, когда была на стройплощадке. Это просто невероятно. Я уверен, продолжил я, что этот приют прослужит детям долгие годы. Но если у вас есть сомнения, можете лично проверить качество нашей работы. И как же мы это сделаем? Спросил молодой репортер. Явно не ожидать такого ответа. Очень просто. Среди присутствующих много сильных одаренных. Кто-нибудь хочет попробовать сломать это здание? Вперед! Я разрешаю! Все вокруг ахнули и зашептались. А давайте! Внезапно крикнул кто-то из присутствующих аристократов, явно желая повеселиться. Пусть мой двордеец попробует! Из толпы вышел огромный мускулистый амбал с размером с мою голову. Попробуй вот эту стену, сказал я, указывая на кирпичную стену от того из приюта. Там внутри никого нет, так что никто не пострадает. Если сможешь хоть сарапину оставить, я признаю, что был неправ. И, кроме того, заплачу тебе вознаграждение». Вардей скептически усмехнулся, разминая руки. Он подошел к стене, внимательно осмотрел ее, как будто выбирая наиболее уязвимую точку. «Ну вот и хана нашему приюту!» Пошептал кто-то из детей, испуганно глядя на происходящее. В этот момент амбал со всего размаху врезал кулаком по стене, вкладывая в удар всю свою нечеловеческую силу. Раздался глухой стук, но стена даже не дрогнула. Гвардейц удивленно посмотрел на свой кулак, а затем снова ударил по стене. На этот раз он использовал технику пламенный удар. Яркая вспышка огня настолько сильно озарила двор, что все присутствующие невольно зажмурились. Но когда она потухла, всем стало ясно, что на стене не осталось даже следа. Ни трещины, ни скола, ни даже копоти от огня. Ничего себе прошептал кто-то из толпы. Поговорили, некачественные материалы с перони, заметил другой голос. Абал потряс кистью, будто не веря, что его усилия не принесли результата. «Благодарю за помощь», — сказал я, с улыбкой подойдя к нему и пожав его руку, попутно проверяя силу его хвата. «Подурита! В нем было ого-го! Вы мне очень помогли!» Бордеец, все еще не веря своим глазам, пробормотал. Для за что, как вы видите, наша фирма созидатель строят не только быстро, но и качественно, прокомментировал я. Мы заботимся о безопасности тех, кто нам доверяет. Подсадные журналисты с растерянными лицами переглядывались между собой. Им нечего было возразить. Их план полностью провалился. Этот приют торжественно произнес я сегодняшнего дня под защитой рода Вавилонских. Я гарантирую его безопасность, обеспечу всем необходимым и позабочусь о том, чтобы дети жили в комфорте и получали все, что нужно для счастливого детства. Со всех сторон послышались аплодисменты и на этом официальная часть мероприятия закончилась. «Теодор, ты был великолепен», сказала Настя, когда мы ехали в машине. «Ты так хорошо держался», а дети, они были так счастливы. Она прижалась ко мне и поцеловала. «Эй, Теодор». Внезапно раздался с переднего сидения голос Боря. «Твои планы на вечер не поменялись. Отвезти тебя в лавку!» Настя, услышав это, хитро улыбнулась. «Думала, у тебя доры планы поменялись, сказала она, притягивая меня к себе для черепного поцелуя. Борис, слегка снутившись, кивнул. «Хорошо», — сказал он. «Тогда везу вас домой».